Игра в радость. Зная, за что вы благодарны, вы перестаете замечать то, чего вам не хватает. Германия, Кент. Первый сигнал о том, что предстоящее лето будет напряженным, прозвучал еще в апреле, когда кардиолог моего мужа посоветовал ему заменить негерметичный клапан в сердце. Эта новость совсем меня не обрадовала. В том числе и потому, что с недавних пор я завела себе привычку проводить жаркие месяцы в нашем коттедже на озере в Нью-Гемпшире в полном одиночестве. Я постаралась убедить себя в том, что у нас будет достаточно времени и для операции, и для восстановления, а в июле я уеду. Рейс может вернуться к своему любимому занятию, смотреть игры Янкис по телевизору, сидя в нашем кондиционированном доме, а я к озеру с его нежным бризом и криками «Гагар». Что может пойти не так? Оказалось, очень многое. Теперь в некоторых крупных больницах сердечный клапан меняют по-новому. Хирург не вскрывает пациенту грудную клетку, а просто вводит клапан через вену. Сама операция, может быть, и стала менее травматичной, однако требует гораздо более долгой подготовки. Например, нужно заранее сделать катетеризацию вены, чтобы убедиться, что она достаточно раскрыта. Мы с Рэем провели целый день в больнице, он в постели, я в приемной, стараясь выбросить из головы мысли о плохом. Домой мы вернулись в 18.00, страшно уставшими и рано легли спать. В три часа ночи муж разбудил меня. У меня сердечный приступ. Я послушала, как тяжело он дышит, и набрала 911. «Хотите поехать с нами в машине скорой помощи?» Спросил меня водитель. «Нет, спасибо, я приеду сама». Только переоденусь и погуляю с собакой. С нами такое уже случалось. Еще одна ложная тревога, подумала я. Не буду звонить детям, это может подождать до утра». Рэя госпитализировали на несколько дней. Врачи исключили сердечный приступ и сказали, что это была реакция на пигмент для катетеризации. Теперь ему предстояло восстанавливаться неделю, а потом записываться на другие процедуры. Я с сожалением перевернула в календаре страницу. Наступил май. Надежда на то, что он выздоровеет и я смогу уехать, еще оставалась. Может быть, это произойдет не в первую неделю июля, но, по крайней мере, летом. Все наши разговоры теперь вращались вокруг его здоровья. Выживет ли он? Умрет ли? Он снова отвечал мне на вопросы, которые я задавала с тех пор, как 20 лет назад у него случился инсульт. Ты хочешь, чтобы тебя кремировали или похоронили? Похороны нужно устроить в Харрисоне или в нью -Гемпшире. Не купить ли нам участок на кладбище? Мне становилось плохо каждый раз, стоило мне подумать о худшем исходе. К горлу подступал комок, и мне приходилось срочно прятаться в туалете. Так совпало, что именно в это время умерли сразу двое из наших друзей. Сидя на поминальных службах, я утирала слезы. Я оплакивала не тех, кто ушел, а Рэя, который мог стать следующим. Наконец, Рею сообщили, что он соответствует всем критериям для замены клапана. Операцию назначили на начало июня, но потом перенесли на неделю позже. Клапан понадобился пациенту, который находился в более тяжелом состоянии. К счастью, дальше все прошло без изменений. Рэй так хорошо перенес операцию, что его выписали на следующий же день. В инструкциях по уходу было сказано, что кто-то должен быть с ним рядом в течение двух недель. Плакала моя поездка на озеро. Я знала, что он сделал бы то же самое для меня, но почему-то чувствовала, что мой мир рушится. Друзья призывали меня заботиться о себе. Я старалась, но, несмотря на длительные прогулки, массаж, уход за лицом и садоводство, теряла терпение, сидя с мужем. Я ругала себя последними словами, но поделать ничего не могла. В середине июля у нас образовалось окошко в 10 дней без визитов к врачу. «Ты не против, если я съезжу на озеро?» – спросила я Рея. Я вернусь к следующему приему. Мне показалось, что ему было все равно. Он мог сам добраться до кардиореабилитационного центра, церкви и магазинов. Рэй ничего не сказал, но, судя по всему, ему тоже хотелось отдохнуть от меня. В отличие от прошлых лет, моя жизнь на озере не задалась с самого начала. Не получалось открыть гараж. Банка с соусом для пасты упала на пол, разбрызгивая содержимое. В доме завелись мыши. Четыре дня шел дождь. Чтобы хоть как-то успокоиться, я начала говорить сама с собой. «Перестань жалеть себя, Полли», — убеждала я пустоту. «Жизнь полна положительных вещей. Найди их». В детстве я любила книгу Элеоноры Портер «Полиана». Возможно, она так мне нравилась, потому что меня звали почти так же. Но сама история тоже была приятная. У Полианы была собственная игра в радость. и Я тоже решила в нее сыграть. Правила были такие. Первое. Каждый день я буду находить три неожиданных повода для радости. Второе. Я буду записывать их на стикерах. Третье. Я не лягу спать, пока не напишу три пункта. Поначалу было сложно. Найти три положительных момента труда не составляло, но, согласно придуманным мною правилам, они должны были быть неожиданными. Так что к ним никак нельзя было отнести, например, запланированную прогулку с подругой. В первый день я записала. Первое. Съела идеально спелую дыню. Второе. Получила приглашение на презентацию книги Берни. Третье. Женщина на кассе сделала комплимент моей рубашке. На следующий день было уже лучше. Первое. Нашла в интернете, как поменять картридж в принтере. Второе. Открыла банку огурцов с помощью плоскогубцев. Третье. Искупалась ночью под луной. Я начала ставить кулинарные эксперименты. Вечером я пожарила моллюсков. Мне показалось, что они недостаточно раскрылись, но я их все равно съела. Запись на следующий день гласила «Не отравилась моллюсками». Потом в ванной перегорел свет. Вечером я записала «Приняла ванну при свечах». Я получила неожиданное приглашение на ужин от соседей, которых почти не знала. Записала на стикере «Ужин у Кена и Линды. Гурманы». На следующее утро я снова улыбнулась. В моем саду расцвели две лилии. Это было достойно еще одной записи. Так же, как и... Молодой человек на свалке помог мне поднять мой тяжелый мешок с мусором. Ежедневные напоминания о том, что жизнь все еще может быть хорошей, поддерживали мой дух. Я решила продолжать отмечать радостные моменты своей жизни. Знаете, каким был мой первый стикер после возвращения домой? Рэй прекрасно себя чувствует. Поли Хейр Тафрат